Как того требовала инструкция сообщения о встрече с неопознанным океанским странником. Услышав, что лайнер передает радиосообщение, в 9.30 Атлантис открыл огонь. «Блестяще, Каш!» — похвалил Роги своего старшего артиллериста. Лайнер остановился. Его радио молчало. На мачте был поднят сигнал о сдаче. Облако дыма окутывало вызывающе белоснежную надстройку лайнера. Капитан-лейтенант Каш довольно улыбнулся. Комендоры «Атлантиса» еще раз продемонстрировали свою высочайшую выучку. Один снаряд попал лайнеру в «Ватерлинию», Второй уничтожил радиорубку. Лайнер стал спускать шлюпки, которые постепенно наполнялись до смерти перепуганными пассажирами. Лейтенант Мор готовился отправиться с пизовой командой на Кимендайн, но тут случилось невероятное. Орудие на корме лайнера сверкнуло вспышкой выстрела. Кто-то крикнул «Он открыл огонь!» Столп воды, подобно огромному восклицательному знаку, поднялся у самого борта Атлантиса, окатив всех находившихся на мостике. «Роги побагровел от гнева и неожиданности. Огонь!» — приказал он, — и орудия загремели снова. Глядя на командира, лейтенант Мор испугался, что Роги намерен дождем снарядов разнести лайнер на куски. «Это какая-то ошибка», — командир закричал Каменс, вглядываясь в бинокль через клубы порохового дыма. В орудия всего один человек. Видимо, это какой-то псих, который не понимает, что делает». Роги ничего не ответил, но по его виду было заметно, что он колеблется. Наконец он раздраженно махнул рукой. «Прекратить огонь!» Вмешательство Каменса вернуло Роги к реальности, к осознанию того, что пассажиры в шлюпках могут пострадать от такого продолжения инцидента. Но понимание этого еще больше разозлило командира «Атлантиса». По своему характеру он был человеком, не любившим даже в военной обстановке ненужных жертв и разрушений. Психопат, дорвавшийся до кормового орудия лайнера, спровоцировал Рогина поступок, которого он совсем не желал совершать. По этой причине Роги разозлился еще пуще. А когда стало ясно, что жертвами этого инцидента вполне могли стать женщины и дети, ярость Роги достигла точки кипения. Лейтенант Мор, прибывший с призовой командой на лайнер, обнаружил его горящим в нескольких местах. Было ли это следствием попадания снарядов с Атлантиса или поджога, сказать было трудно. На судне царил невероятный хаос. Мор вошел в помещение, служившее, видимо, рестораном для пассажиров первого класса. Помещение было полностью разбито попаданием снаряда. Повсюду были осколки разбитой посуды, обеденные приборы, скатерти и салфетки. Большой обеденный стол горел, горели и остатки разбитых кресел. Не желая терять драгоценных минут, Мор выбежал в коридор, чтобы найти судовую канцелярию и забрать нужные ему документы. Но едва он сделал несколько шагов, как коридор наполнился черным и удушливым дымом, за которым трещало и клокотало пламя. Закопченный и задыхающийся морс с трудом пробился на верхнюю палубу. Там он застал призовую команду в состоянии полной дезорганизации.